Глава тридцать Они лежали на зеленой траве, на склоне, глядя на прилетающие в небе белые облака. Именно сюда так стремилась ее душа с тех самых пор, как Стефана оставил ее здесь с четырьмя ящиками кокаина и уехал на белой мазде. Теперь он рядом, и не хотела сприжаться к нему, ощутить его тепло, его силу, почувствовать себя в безопасности. Но она не могла позволить себе даже дотронуться до него. Это было бы неправильно. То, что он пошел у нее на поводу и отменил свой приказ, еще не говорило о том, что у него возникли какие-то чувства. Но то, как он смотрел на нее, привело в замешательство. Смотрите! Диана привстала, пальцем указывая на проплывающие облака. Что вы видите? Тучи! Стефана лениво посмотрел на небо. Массовое скопление туч. Это не тучи, улыбнулась Диана. «Это облака, и они прекрасны. Смотрите, вот те, которые вы назвали скоплением, это церковь. Вы видите крест наверху?» Стефано сощурил глаза, смотря в небо, и хитро улыбаясь, кивнул. «Крест вижу. Это знамение. Значит, с нами Бог. Он благословляет нас на завтрашний день, и все пройдет хорошо». Он засмеялся и закрыл глаза рукой, чтобы не видеть всего этого безумия. «Что вы смеетесь?» Видя его улыбку и слыша его смех, Диана тоже улыбнулась. «Бог благословляет дьявола и порожденную дьяволом на убийство?» «Нет, Диана, ты ошибаешься. Ищи другой смысл». «Стефана прав. Теперь она не с Богом. Она принадлежит черному дьяволу». «Тогда я не знаю». Она снова легла на траву и прикрыла глаза. Легкий ветерок приносил с собой свежесть. Запах хвои и листвы от растущего неподалеку леса. И впервые за долгие месяцы Диане дышалось легко. А может, это не ветер виноват, а спокойствие, подаренное этим мужчиной перед завтрашней тяжелой битвой. Если бы ты знала, что тебе осталось жить один день, произнес Стефана, что бы ты сделала? Диана открыла глаза и повернулась к нему. Простой вопрос болью отозвался в ее сердце, а ответов было много. Первым делом я бы поехала к матери в Аризону попрощаться, ведь она меня больше никогда не увидит. Потом я бы вернулась, чтобы раздать деньги на лечение больным детям». «Кому?» — удивился Стефана. «Больным детям? А почему ты не отдала все деньги матери?» «Я отдала ей деньги, но не всю сумму. Больным детям они нужнее?» Диана уже вжилась в образ, переживая свой последний день. «Вы против детей?» Она даже слегка разозлилась на него за его эгоизм. «Нет», — он пристально смотрел на девушку, «но на эти деньги можно открыть целую больницу для них. Или даже несколько больниц». Диана улыбнулась. Он прав. И как такое не пришло ей в голову? Но ведь у нее один день, а за один день вряд ли можно открыть больницу. «Я не успеваю это сделать. Это слишком долгая процедура. Я переведу деньги каждому ребенку лично, «Или я оставлю завещание». «Да». Она задумалась, видя, как он внимательно ее слушает. «Я обязую вас открыть больницу для больных детей». «О, нет!» Смеясь застонал он и отвернулся от нее. «Я не переживу этого». Диана инстинктивно засмеялась с ним, радуясь своей идее. «Сумасшедшая!» Прошептал Стефан, уже не смеясь, а просто улыбаясь. «А что ты сделаешь еще? У тебя в запасе осталось несколько часов. Диана задумалась. Я бы обязательно пошла в тихое, уютное место смотреть мой последний закат с человеком, который мне очень дорог. Может быть, к утру я умерла бы у него на руках. Она закрыла глаза, ненавидя себя за сказанные слова, готовая вскочить и убежать в тот самый лес, откуда приносил прохладу ветер. Ее рука сильно сжала траву. Диана чувствовала, как больно кожа от земли, попавшей под ногти. Она готова была закричать от боли. Нет, от своего признания. Молясь, чтобы Стефана больше ни о чем ее не спрашивал и вообще забыл все, что она ему наговорила, она услышала его шепот возле своего уха. Открой глаза. Ее взгляд устремился вверх, в красно-желтое небо. Закат. Тихое уютное место. рядом человек, который стал ей настолько дорог и близок, что только в его присутствии ей становилось спокойно, даже несмотря на его взрывной характер. Улыбка коснулась ее губ. Ей захотелось, чтобы это мгновение длилось как можно дольше, чтобы они оба перестали думать о завтрашнем дне, о том ужасе, что предстоит испытать. «А что бы вы сделали в свой последний день?» Он привстал с земли, смотря вдаль, в ту самую даль, в которую кричала Диана, отпуская свой страх. Возможно, я уже все сделал. Он взглянул на нее. Завещание я писать не собираюсь. Все, что я имею, достанется Антонио. Ехать в Милан у меня нет времени, поэтому я не попрощаюсь с родителями. Но я и не хочу этого. Диана. После недолгого молчания обратился он к ней. Если меня убьют, ты свободна. Я скажу Антонио, чтобы он отпустил тебя. Поезжай в Аризону к матери, у тебя есть мечты, осуществи их. Ты достойна быть счастливой. Она не верила услышанному. Он не может так говорить. Он не может просто так дать ей свободу. Потому что она уже свободна. Единственный плен — это ее чувства, от которых ей никогда не избавиться. Даже если он умрет, она будет любить его всю эту и следующую вечность. Мои мечты изменились. Диана поднялась с земли, отряхивая мелкие листики с одежды. Краем глаза, наблюдая за Стефана, который тоже встал и направился к машине. Вот и все. Спокойствие кончилось. Открывая дверь машины, она еще раз взглянула на небо, которое начало темнеть. Время прошло слишком быстро, час как минута. Но она запомнила каждое мгновение, проведенное здесь. Вы хотели подобрать мне одежду к завтрашнему дню? Догадываюсь, что это будет военный камуфляж? Должно быть, зеленый цвет станет моим любимым на ближайшее время. Ты почти права. Да, снайпер должен быть настолько незаметным, насколько это возможно. И нет, я не собираюсь одевать тебя в бесформенную военную одежду. Стефана привез ее в самый страшный квартал города, где царили криминал, наркотики и проституция. Диана была прекрасно осведомлена об этом, работая на скорой. Частые вызваны передозировки и ее беспомощность в такой момент заставляли страдать сердце. Здесь царила смерть. Смерть не от холодного металла оружия, а от одной лишь инъекции героина. Наркотики предлагали всюду. Им было неважно, кто ты — фельдшер, пожарный или просто человек. И сейчас все расступились, пропуская «Инфинити», нервно потирая ладони от возможности хорошо заработать. Дорогие машины в этом месте не новость. Богатые часто покупают наркотики, но задержаться здесь ⁇ это подарить себе шанс не уйти живым. Диана все это знала. Зачем он привез ее сюда? Машина медленно ехала по плохо освещенной улице. Стефано внимательно следил за дорогой, чтобы никто случайно не выскочил на нее. Вдоль дороги стояли местные красавицы, разноцветные дамочки, пытающиеся заманить водителя дорогой машины но он лишь улыбнулся и закрыл окно, пытаясь не дышать с ними одним воздухом. «Знакомься, Диана, это местный притон». Висконти не смотрел на нее, но она повернулась на его голос и увидела в темноте лишь его профиль. «Это бедный мир, жалких никчемных людишек, испортивших свою жизнь наркотиками. Это то, что делает с ними тот самый кокаин, который ты продала грифу». Диана передернула от его слов. «Я продала кокаин грифу, но не им». А он поставляет его сюда. И здесь идет мелкая продажа. Основная масса была направлена в более крупные города, туда, где наркотики расходятся гораздо быстрее и в большем объеме. Диане меньше всего хотелось сейчас думать об этом. Это жизнь, продолжил Стефана. Я сказал не в укор тебе, но хочу, чтобы ты знала. Любой человек, принимающий наркотики, сначала большой болтун, затем ходячий мертвец. Вопрос времени. В Мортенера за прием хотя бы раз в целях попробовать, я стреляю без промедлений. Лично. Не разбираясь. Потому что тот, кто попробовал раз, не откажется от следующего. Члены Мортенера владеют большим количеством информации. Подсаживающийся на героин или кокс продает секрет с каждой дозой. Она в страхе кивнула, зная, что он следит за ее реакцией. Она кивнула, давая понять, что чиста. Он знает это. Но зачем предупреждает? Никогда не связывайся с наркоманами. Они за дозу продадут родную мать. Они лживые, в них нет ничего святого. Ты и они из разных миров, запомни это. Диана молчала, обдумывая его слова. Она прекрасно все это знала. Но относилась к этому как обычный нормальный человек. Раньше. Сейчас она уже не просто человек. Она убийца. Она постоянно находится с главой самой крупной криминальной группировки. И он рассказывает ей о вреде наркотиков. Он, тот, кто убивает и продает кокаин и оружие ящиками, только что сказал ей о том, что наркотики — это плохо. «Вы когда-нибудь пробовали?» «Мой мозг мне дороже. Мне хорошо и без них. Наркотики вызывают искусственную радость». Он остановил машину и посмотрел на нее. «Зачем мне искусственное, если у меня есть настоящее?» Машину тут же окружили люди, но, смотря на них, Диана понимала, что на людей они похожи меньше всего. Наркоманы агрессивны и жестоки. Они страшны, она их боится. Все перепачканы грязью и испражнениями, собственными рвотными массами. Как же ей был знаком этот запах, когда она работала на скорой. И как же быстро она отвыкла от него. Раньше такие люди вызывали в ней жалость. Сейчас ненависть и отвращение. «Не бойся, они не тронут тебя». Он достал пистолет и сунул его за ремень, прикрывая футболкой. «Они не знают эту машину, но отлично знают меня». Стефана вышел из «Инфинити» с ухмылкой на губах. Диана последовала за ним, прячась за его спину и боясь смотреть на окружающих. Гул стих, и ей на секунду показалось, что они остались одни. Но, подняв глаза, она увидела испуг в глазах людей даже такие, как они, боялись Стефана Висконти. «Чья это территория?» — прошептала она. «Моя». Он уверенно шел вперед, и все расступались, давая ему дорогу. От того, что это была его территория, становилось немного легче. Но, глядя на этих грязных людей в лохмотьях, она понимала, от них можно ожидать чего угодно. «Висконти!» — закричал кто-то из толпы, и в ту же секунду перед ними возник худой рыжий парень, с пирсингом на брови и татуировками на руках. «Собственной персоной? Какими судьбами? Мне кажется, я уже платил за этот месяц». Диана испугалась, но увидела радушную улыбку на его лице, и страх сменился интересом. «Харли?» Стефана протянул ему руку, и тот тут же ее пожал. «Я здесь не для этого. Мне надо переговорить с тобой с глазу на глаз». «Бог мой, сам босс Мортонеро пожаловал ко мне!» Видно, дело не терпит отлагательств. Он посмотрел на Диану и снова переведя взгляд на Висконти, тихо прошептал. У меня тоже к тебе есть разговор? Пойдем. Диана почувствовала, как теплая рука схватила ее за запястье. Она вздрогнула от неожиданности, но быстро успокоилась, когда поняла, что она принадлежит Стефана. Он тянул ее за собой, сам идя за рыжим парнем. Видимо, они хорошо знали друг друга. Но о каких деньгах шла речь? «Они вам платят?» — прошептала она, и Стефана слегка обернулся к ней. «Мне платят все, кто хочет иметь покровительство Мортенера. Повсюду мелкие бандиты и хулиганы, но Харли контролирует этот участок, не давая разгуляться уличному криминалу. Он контролирует весь здешний оборот наркоты и проституции, а я получаю свои проценты. Но в случае внештатной ситуации моя обязанность его прикрыть. Полиция, ФБР — это мои проблемы». Диана опешила. «Теперь понятно, почему они делят территорию. Чем она больше, тем больше денег, но больше и проблем. Зачем вам это? Вам не хватает на еду? Или, может, вам не хватает денег, чтобы погасить кредит в банке?» Прошипела она, чувствуя, как сильнее Стефана сжал ее руку. Он не успел ответить, а может, и не собирался. Очень скоро они оказались возле разваленного дома, и, зайдя в плохо освещенный коридор, Диана тут же забыла обо всем. Ступая по деревянному полу, она слышала писк под ногами, не желая даже думать о том, кто издает его, и чувствуя, как тошнота подкатывает к горлу. Она закрыла рот рукой. Ей казалось, что она попала в ад, и он никогда не закончится. Но он закончился светом, и девушке пришлось прикрыть глаза, постепенно привыкая к его яркости. «Что за девушка?» Голос рыжего парня заставил ее открыть глаза. «Диана, это Харли!» Он следит за порядком в этом гадюшнике». Стефана посмотрел на нее, отпуская свою руку, и тут же обратился к парню. «Она из мортеннера Прошу относиться к ней с уважением. Тем более такому ублюдку, как ты». Парень, усмехнувшись, пожал плечами. «Да без проблем, босс. Про вас ходят разные слухи, Диана». Обратился он к ней, и девушка поняла, что он в связи с особенностями своей профессии очень много слышит извне. «Рассказать?» Она машинально кивнула, но Стефана приказал ему молчать. Будешь рассказывать, когда я попрошу. Сейчас ты хотел сказать что-то другое. Парень задергался, переступая с одной ноги на другую и явно нервничая. Да, дамочка сидни напела мне про завтрашнюю сходку. Один из клиентов в пьяном угаре наболтал ей, что Ахмат не придет лично на сделку, а пришлет первого помощника, который должен будет застрелить тебя сразу же после сделки. Они получают оружие и деньги. И да, они уверены, что это ты бахнул его парней с коксом. А твоя девочка, продавшая его грифу и убившая старшенького тупоголового ублюдка, теперь тоже на повестке дня. Но не у Ахмада. Молчу. Он прикрыл пальцем губы, помня, что Стефана запретил ему говорить о ней. Рассказывай все. Размышляя над его словами про Ахмада, Диана поняла, что уже не хочет слушать дальше. Что он скажет нового? Что бог смилостивился и внушил Грифу простить ее за убийство сына? Едва ли. Жон Гриф попросил Ахмада не трогать девчонку, если она будет на сделке. Не стрелять и отпустить живой. Диана тут же почувствовала, как подкашиваются ее ноги. Жаль, сесть было некуда. Она лишь качнувшись прислонилась к стене, смотря на мужчин. Что если Гриф не держит на нее зла? А если он знает, что она стреляла, защищая себя от его насильника сына? Она видела замешательство на суровом лице Стефана, он настороженно посмотрел на нее, и Диана поняла, что такого быть не может. Все плохо? испуганно прошептала она. Он пожал плечами и взглянул на Харли. Откуда такая информация? Он прижал парня к стене, поднимая завратник куртки. От неожиданной реакции Стефана Диана вздрогнула. Дамочка Сидни принимала у себя в борделе первого помощника Ахмада. Он сильно перебрал. Парень попытался выкрутиться из стальной хватки босса, но ему это не удалось. Стефана еще раз ударил его о стену. «Гриф даже заплатил за твою голову, но девчонку сказал не обижать». «Дьявол!» — выругался Стефана и рывком отпустил Харли, который тут же схватился за воротник, поправляя его. «Что он задумал?» «Мне это неизвестно, босс». Потом он вырубился и больше ничего не сказал. «Что ты еще знаешь?» — грозный голос. Слишком грозный. Диана вжалась в стену от страха. Буквально вчера она сама стала жертвой его гнева, точно так же он душил ее у стены. Что, девчонка твоя? Но кто она и где ты ее нашел, никто не знает. Ее уже прозвали черной леди, потому что она грациозно явилась к грифу на сделку в темноте во всем черном. Парень издал нервный смешок. Она всюхала ему кокаин, и этот придурок купил его, даже не узнав, откуда он. Диана и предположить не могла, что слухи разлетаются так быстро. В криминальном мире все были связаны между собой, и, судя по всему, Грифу было известно про нее куда больше, чем она предполагала. Она подставила его с кокаином, она застрелила его сына, она чуть не убила полуслоуна, и Гриф не хочет ее убивать? В голове не укладывалось. Возможно, он готовит ей месть страшнее, чем смерть.